Глава 32. День презентации, или, как тут говорят, показа, выдался очень беспокойным. Казалось бы, что тут делать? Вот они, столы, вот они, пирожные с лимонадом, вот она, шкатулка музыкальная. Выставил всё да презентуй себе на здоровье. На деле же получается не так просто. Пирожные начали приносить с самого утра партиями. А как их прикажете хранить в помещении без холодильника? Пришлось клянчить у сундука морозящий камень. К счастью, сундук снова пошёл мне навстречу и выдал нужный артефакт без долгих уговоров. Он вообще в последнее время стал на удивление покладистым. Только вот морозящий камень мигом превратил в подобие холодильника всю лавку. Я перенесла пирожные в свою комнату на стол, и камень туда же. Теперь у меня было только одно ледяное помещение. Однако морозил этот камешек, будь здоров. В лавке тоже было зябко, так что пришлось просить у шкафа сначала тёплую шаль, потом шерстяные носки, а потом и тёплые перчатки. И всякий раз перед выходом во двор всё это себя снимать, а по возвращении надевать обратно. А во двор бегать приходилось постоянно. Например, для того, чтобы объясниться с группой горожан, которые уже пришли на показ и возмущались. Уже полдень, а ещё ничего нет. На мои возражения, что пяти часов тоже ещё нет, они удивлённо вскидывали брови. «А там разве по времени?» Мы думали, весь день будет праздник. Потом столы. Тяжёлые, дубовые, вовсе не те садовые столики, что я себе представляла. Ох, и намучились мы с мастером Гастором, пока решили, как их расставить. Надо сказать, столы были хороши, с красивыми резными узорами по всей поверхности. Я тут же представила, как всё это великолепие заляпывают кремом и заливают лимонадом. Пришлось снова нырять в холодильник и долго объяснять шкафу, что такое непромокаемые скатерти. Когда, добыв, наконец, скатерти, я выскочила на улицу, шарф с перчатками долго не снимала. Грелось под тёплыми лучами солнышко. Вскоре курьеры из кафе принесли оставшиеся пирожные и холодный лимонад в здоровенных кувшинах. Что делать с лимонадом, чтобы он не нагрелся, я знала. Туда его, в холодильник. Только куда его разливать? Не будут же гости пить из одного кувшина по очереди. Ещё один поход в холодильник и долгая беседа со шкафом, в ходе которой я разъяснила этой дремучей волшебной штуке, что такое одноразовые стаканчики. Первая партия стаканчиков получилась бумажная, с такими тоненькими стенками, что лимонад тут же начал сочиться, а затем и вовсе пролился на пол, оставив от стакана лишь мокрую бумажку. Лишь с третьего раза у нас со шкафом получилось что-то сносное. К этому времени я была уже уверена, простуда мне обеспечена. Нельзя безнаказанно торчать в холодильнике так долго. Стоит добавить, что лавку я не закрывала, и на протяжении всего дня к нам то и дело заглядывали посетители, чтобы, ёжась от холода, купить какую-нибудь мелочь, которая нужна вот прямо сейчас, вот прямо срочно. Разумеется, о том, чтобы присесть, перевести дух или, к примеру, перекусить, в этот сумасшедший день даже и речи не шло. С учётом всех этих обстоятельств легко можно представить, в каком состоянии я была за полчаса до начала своей презентации. А потом случилось чудо. За полчаса до начала презентации явилась Мартина. Она принесла оставшиеся пирожные и стаканчик кофе. Всучила мне стаканчик и строго велела. «Сейчас же сядь». От неожиданности я и правда плюхнулась на стульчик. Очень уж суровый был у неё вид. Даже на «ты» перешла. «Значит так». «Ты сейчас пьёшь кофе и успокаиваешься, а я разбираюсь со всем остальным. Где пирожные?» «Там», — устало кивнула я в сторону своей комнаты. «Только тебе туда нельзя, так что мне всё-таки придётся вставать». Я с сожалением посмотрела на стаканчик кофе. Вставать совершенно не хотелось, но придётся. И тут на пороге появился он, рыцарь в сияющих доспехах, принц на белом коне, защитник всех слабых и угнетённых, а точнее, просто инспектор, даже без коня. Он окинул меня оценивающим взглядом. Вероятно, оценка получилась не слишком высокой, потому что он сокрушённо покачал головой и строго велел. «Сидите. Где там эти ваши пирожные?» «В комнате», — растерянно проговорила я, только сейчас вспомнив, что его-то как раз пригласить на презентацию не успела. Неловко вышло. С другой стороны, как бы я могла? Он ведь в последние дни в лавке не появлялся. Интересно, как он узнал про презентацию? Впрочем, это же инспектор, ему по должности положено всё знать. Вообще-то впускать в свою комнату, пусть и переоборудованную под холодильник, постороннего мужчину мне не хотелось. Но спорить, а тем более передвигать ноги, мне не хотелось ещё больше. Поэтому я лишь махнула рукой в нужную сторону, и работа закипела. Инспектор приносил коробки с пирожными и выставлял их на прилавок. Мартина подхватывала их и выносила во двор, где аккуратно раскладывала на тарелках. Надо же, как здорово и слаженно у них получается. Полчаса передышки, стаканчик кофе и понимание того, что со всем этим безобразием не придётся справляться одной, сотворили настоящее чудо. Я шустро убрала холодильный камень обратно в сундук. Штука очень полезная, но хранить её в лавке я бы не решилась. Разве что когда-нибудь задумаю устроить в этом городке филиал Антарктиды или лыжный курорт. Ровно в пять из дверей лавки я вышла вполне бодрая, и даже улыбка не была вымученной. Дворик встретил меня шумом и музыкой. А ведь шкатулка хороша, музыка получилась что надо. Весёлая, озорная и даже дерзкая. Барабан отбивал такт, скрипки бодро припирались с гармонью, дом вставляла свои ценные замечания. И как всё звучало! Вроде бы просто стоишь на месте, а в душе уже танцуешь в присядку. Двор был переполнен. Уж не знаю, что горожан привлекло больше — обещание показать чудеса или бесплатное угощение. Но в моём дворике был аншлаг, и зрители всё ещё собирались. Прямо сейчас давешний господин в Сертуке придерживал калитку для целого семейства, включая весьма пожилую на вид бабушку с клюкой. А ведь вдоль забора брела ещё одна семья, и очевидно, что будут и другие припозднившиеся. Но ведь собрать толпу — это то, чего я хотела, не так ли? Я ещё раз оглядела двор, все нарядные, яркие, весёлые, в праздничном настроении и ожидающие чуда. Кто-то сплетничал в кружках, уплетая угощения. Старшее поколение скучковалось у дальнего стола, подальше от моей музыкальной шкатулки. Молодые люди, напротив, держались к ней поближе и притоптывали в такт. Одна из девушек и вовсе пустилась в пляс, да так, что юбка взлетала. Кто-то громко смеялся, кто-то молча жевал. Одна парочка и вовсе умудрилась устроить в кустах любовную ссору. Я прикинула, что пирожных должно хватить. Заказала с запасом. Да и Мартина не паникует, а уверенно выставляет очередное блюдо взамен опустошённого. Я стояла на крыльце и любовалась происходящим. Что же, ещё минут десять, и можно будет убирать музыку и начинать, собственно, то, ради чего все и собрались — презентацию. Стоило мне так подумать, как я услышала за дверью лавки страшный грохот и громкий мяв моего кота-охранника. «Ну что он там ещё начудил? Ни минуты покоя!» Я быстро окинула взглядом гостей. Кажется, кроме меня никто ничего не услышал. Оно и неудивительно. Я-то стояла возле самой двери, а они подальше во дворе и поближе к музыкальной шкатулке. Я юркнула в лавку, притворила за собой дверь и в изумлении остановилась на пороге. Чего-чего, а уж этого я не ожидала.